Своевременные деньги. Вокруг столько возможностей, что даже не знаешь, какую просрать. Однажды ты найдёшь слова, чтобы всё на свете объяснить. Но эти слова нельзя ни напечатать, ни произнести. Хотя своевременность – одна из лучших причин жить. Внутренняя своевременность порождает своевременность во всём. Внутренний порядок порождает порядок вокруг тебя. Нельзя спешить туда, куда тебе не надо. И нельзя успеть везде одновременно. Разорвет, как тузик, грелку. Но именно этим люди и занимаются всю свою бессознательную жизнь. Они спешат изо всех сил, а когда добираются до конечной, оказываются на кладбище. Видите, человек бежит, обгоняет вас. Не мешайте ему – Он пытается догнать свою смерть, убегая от жизни. Но это глупо. Смерть всегда с вами. Ваши цели и хотелки – это лишь повод ускориться в никуда. Чаще всего, чтобы успеть, нужно своевременно опоздать. Своевременность – это чистота понимания вашей реальности. Своевременность в деньгах – это чистота понимания вашей реальности. Если всё время не хватает, значит, виноваты вы. Не можете сбалансировать и убрать лишнее или добавить нужное. Наши желания, жизни, стремления. Нами придуманы правила глупые, их исполнение, соревнования. Наше присутствие только на финише. Если не будут желания стремления, мы растворимся в несостоянии. Мы бежим, исполняя свои желания всё быстрее и быстрее. И знаете, что… Нас может только остановить, бессилие, наша старость, жизнь сладость. Мы бы и дальше хуячили, что есть мочи, но нет тупо силы и здоровья. И вот только теперь, когда мы остановились, или лучше сказать, когда жизнь нас остановила, мы задумались, а зачем? Зачем мы быстро бежали за бесполезным? Дети нас предали и ушли, забыв о нас, деньги нас предали и ушли, Любовь нас предала и ушла, жизнь единственное, что было, и ту просрал в никуда на бесстыдные дела, и она, обидевшись, рано или поздно уйдёт. Все молодые, которые думают, что у них будет всё иначе, вы правы, у вас будет всё иначе, но по тому же сценарию. Время я на хлеб намажу, Солнце с мясом проглочу. Я реальность на вертеле, Я реальность на вертеле,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 Отрекитесь от старого, начните заново, но мистиком, а не повторяя раз за разом чужие жизни. Живите осознанно и вовремя, платите правильно, желайте лучшего, живите счастливо». Анекдот. «А вы не знаете, Сёма-таки пидораст? Что, занял деньги и не отдаёт? Не я в хорошем смысле».